уже за городом дед спросил по делам или как в отпуск а, -а, -а противный люди отогродился от пассажира такой стеной что Лузгин её почти физически почувствовал я сам вообще-то местный сказал Лузгин я из города просто родители в Москву перебрались когда я ещё школу заканчивал а в Зашешье бабушка моя жила а дом от неё остался Почти каждое лето приезжаю. «А, -а, а, повторил дед, но стал вроде бы поближе. Вот, поживу спокойно месячишка другой, а там и сезон откроется, уток постреляю. Охотник, значит, хмыкнул дед. А я думал, зачем ружьё? Ну ты понял. Думал по делу. Поживёшь ты в зашешевье, как же, спокойно, по делу. Переспросил Лузгин: "В том году-то не приезжал ты?" сказал дед. "Да, не приезжал, с работой закрутился. А вы возил я туда в том году тоже вроде тебя, москвичей. Один я возил, другие зассали. Ты понял? Двоих возил с ружьями, а тебя не было." "Да, меня не было. Правда, я на машине обычно" А что эти двое? говорю, москвичи, объяснил дед и умолк. Лусгин вздохнул. Он слишком хорошо знал местных, чтобы надеяться теперь хоть на обрывочную информацию. Здесь умели великолепно сплетничать, но если по какой-то причине образовывался заговор молчания, сицилия с её знаменитой амертой могла идти далеко и надолго. Одна радость, в зашешев ей ему, как своему в доску, конечно же всё объяснят. Вот только и добраться бы туда. Дед гнал. Запорожец неприятно плавал по дороге. Под колёса летел шербатый и кривой асфальт. Лузгин увидел знакомый столб и приготовился не пугаться. Неподалёку затаилась подленькая незаметная промоина. на которой внезапно теряли управление и резко дёргали вправо передним мостом все без исключения автомобили, невзирая на марку и тип привода. Машина опасно вильнула. Лузгин испугался. Вот блядство. Ты понял? произнёс Дятле нива. Хреновая дорога, поддержал тему Лузгин. Дорога нормальная, гонять не надо. Не бывает на нормальной дороге поворотов с обратным профилем, фыркнул Лузгин. Таких, чтобы машина на отрыв шла, а это умятина. Главное, ее не видно совсем, а тачка обязательно вельнет сама и любая. Я тут на разных ездил, пару раз с перепугу чуть в канаву не улетел, а сейчас чего пешком? Машины уже не оставил. Потом жена приедет. Не приедет, отрезал Лузгин. Ты по пусту не огрызайся, парень, сказал дед строго. Человека не сразу видно, ты понял. А я тебе добра желаю. Ты вроде нормальный. Вроде, согласился Лузгин. В городе люди пропадают, ты понял. Они везде пропадают, заметил Лузгин осторожно. По России до ста тысяч в год пропавших без вести. Сколько? Недоверчиво протянул дед. Официально шестьдесят-семьдесят тысяч. Ну сами догадываетесь, как занижен официальные цифры. Ты это откуда знаешь? Слышал где-то. Это у вас в Москве говорят. Говорят. Да, однако. Ну у нас-то немного пропадает, конечно. Итак, шелупонь разная: бомжи, пьянь, тюремщики. Но мы же их знаем всех, а они пропадают. Ты понял? А бывает и приличные люди. У меня сосед через два дома ушел по весне и с концами. Потом рыбаки тоже. Прошлым летом уехали в Петером, как раз в ту сторону. Грузовик-то нашли, ты понял? Москвичей тех, что я отвёз, вообще с милиции искали, неделю искали, ты понял. Меня надо просто искали, а я что? Я до повёртки, дальше ни ни. Тогда уже пастуха с подпаском задели где-то там, дальше за горелым бором. Не похоже на волков, пробормотал Лузгин. Какие волки, мил человек, волки. двоих мужиков за и Ели. Коров не тронули. Ничего себе волки, ты понял? А в городе? В городе что? Тоже волки шуруют. Менты всё прошлое лето собак бродячих отстреливали, как бы они вроде людей грызли. Ну, отстреляли. А этим летом та же херня. Бешеные собаки, ты понял? Ага, так мы и поверили. Не знаю, что там у вас в Москве на этот счёт говорят. В Москве я ничего подобного не слышал. И про новое бешенство? Нет. Люди кусаться начинают, сообщил дед, заметно понизив голос. Насколько позволяли дребеск и пуканье запорожца. Ах, да, вспомнил Лузгин. Мне на вокзале мент говорил: Тебе Менн сказал, а я своими глазами видал. Чего? подиграл Лусгин в свою очередь, понижая голос. Ничего, а кого? Бешенных, важно заявил дед. И много? Не веришь, да? Много, немного, а парочку видал. Рожи белые, пасть в кровище, глаза выпученные. А я на рыбалку, да вину у зачемна? И по дороге их чуть не сбил, ты понял. На выезде из города там где промзона начинается, ну узнаешь. Хорошо, ночь лунная была, а у меня фар это не особо того. Гляжу, идут двое мне навстречу, шатаются как пьяные, не видят ни хрена, страшные, оборванные все, у девки и сиски наружу. Тут дед надолго замолчал. А может и правильно, что не веришь? Ты понял? Сказал он наконец. Сам не верю. Я тогда дальше-то еду, думаю, не перекреститься ли, ни хрена себе рыбалка начинается, и вижу собака, здоровенная, черная, по обочине чешет в ту же сторону, метров за триста позади от тех. А за собакой еще чуть позади мужик в черном плаще длинном до самой земли, ты понял, с капюшоном. Смотрю, коса есть, нет? Вроде нет у него косы. Тут уж и вправду перекрестился. А все одно клёво не было вообще, ты понял? Лузгин и Шарашин омолчал. Погнали, называется, советскую власть, сообщил дед. Надоела она им, ты понял. Мне она тоже, прям скажем, не особо нравилась. Но при советской власти не было такого. На днях я слышал, опять бабу загрызли под Филиным, вторую уже. Ты это через Филина на примик не ходи, ты понял. В обход бери вдоль озера по старой дороге. Там мужики любого чужого застрелят нахер без разговоров. Знаю тебя, Селена. А всё равно не ходи. Они же киряют в чёрную. Раньше по безделью, теперь это испуга. За литых глаз точно завалят. Лузгин смотрел на дорогу и мучительно соображал. Может быть, впервые в жизни он не знал, что спросить. А ведь с детства был любопытен, недаром работу выбрал: сплошные расспросы и поиск истины. "Собаки бешеные", сказал дед с выражением. "А допустим, с собак всё началось. Я не возражаю. Ты понял? Но дальше одними собаками не обошлось. Хотя ты и собак тоже боишься. Ты как лесом пойдёшь, всего бойся. В городе вроде ясно, кого бояться, а в лесу какое говно лазает, не разбери, поймёшь. Второе лето, хер знает, что творится. Раньше хоть понятно было, куда жаловаться. Запорожец сбавил ход. Слева, впереди, в плотной стене леса виднелась рваная прореха, а справа покосившийся указатель на зашешевье, облезлый и в дырках от сквозной ржавчины. Надпись читалась с трудом. Дальше не по везу, даже не надейся, сказал дед притормаживая. Лузгин глядел налево. Еще по за прошлым летом вглубь леса уходил вполне приличный укатанный грейдер. По нему можно было гнать и под сотню, если машину совсем не жалко. Ну, дорога осталась дорогой, только крайне запущенной. сосыпавшимися, заросшими травой обочинами и заметной грузовой колеёй посередине. "Не надеюсь", вздохнул Лусгин, протягивая деньги. "Ружьё собери и заряди", распорядился дед, картьечью, а лучше пулей. "Ты понял? Хватит меня запугивать", попросил Лусгин, выбираясь из машины. "Я и так уже едва дышу. Живее будешь" Дед откинул спинку правого сиденья, помогая Лузгину достать рюкзак и чехол с ружьём. "Да, это. Привет, Ирёме от меня. Ты понял? Скажи, зимой приеду на мормышку ловить". "А зимой что, в зашешеве не страшно?" "Зимой тут везде глухо", сказал дед. "Как в танке". И сам захлопнул двери, отгораживаясь от Лузгина уже окончательно. "Вас зовут-то как? Спросил Лузгин, но дед уже разворачивал дребезжащий запорожец. Никак, понял Лузгин.